Чемодан подпрыгивал на старинных булыжниках и плюхался в собравшиеся вокруг камней лужицы. Улицы были пусты, закрыты ресторанчики, у мокрых стен не сидели старички на своих стульчиках. И даже стульчики куда-то спрятались. Мокли пожухшие цветы в катках вокруг старого колодца, сложены зонтики соседнего ресторанчика. Город казался покинутым и пустым. Саша впервые в жизни допустила крамольную мысль. А может, приезд был ошибкой? Может быть, нельзя повторить то, что было так прекрасно, хотя в прошлый раз чуть не окончилось для нее гибелью? Всего в нескольких километрах отсюда было поле, по которому она бежала от убийцы. Вот здесь, у стены, закрытой сейчас инотеки, они сидели с подругами, слушая музыку в ожидании своего подозреваемого. Вон там... Розовый домик Симоны, уехавший вместе с мужем, карабинером в Рим. Куда его перевели по работе, а вон там закрытые двери кулинарной школы Джованны, отправившиеся в отпуск в теплые края. Надо же умудриться приехать, когда подруг по расследованию дома не оказалась. Конечно, она знала об этом заранее, но в другое время в отпуск бы не выбралась. Что уж теперь жаловаться? Даже ресторан Антонии, где они познакомились с Лукой, был закрыт. Прекрасная сеньора тоже отправилась в теплые края. Этот город никогда ее не подводил, но слишком холодным, безлюдным выглядел он сейчас. А впереди виднелись двери замка, чей фасад уже не был увид зеленым плющом. Поздней осенью он словно проволокой был опутан голыми ветками с редкими бордовыми листьями. Не журчал фонтан в саду, не суетился народ. Саша осторожно потянула на себя тяжелые двери, уже ожидая, что они не отворятся. Но двери открылись, и она втянула чемодан в пустой холл, где также не наблюдалось признаков жизни. Саша остановилась, огляделась и крикнула в гулкую пустоту темного холла и не менее темных пустых залов, угадывающихся дальше за дверями. кто-нибудь «Секвалькуно?» Ей ответила тишина, и девушка запаниковала, но тут в тишине послышались неторопливые шаги, и в холл вышел хозяин замка. Саша радостно бросилась к нему навстречу, обняла, но сразу почувствовала неловкость. Граф смущенно попятился. И тут Саша заметила и толстый свитер, и намотанный в несколько слоев шарф, и холод гуляющий по холлу замка. Роберто правильно понял ее взгляд. «Мы же закрыты в ноябре. Персонал отпущен на каникулы. Теперь ресторан откроется только на рождественский вечер и новогоднюю ночь. А потом в конце марта. Да и то с праздниками я не уверен. Знаешь, что они придумали? В Рождество в новогоднюю ночь наш фуникулер из Нижнего города будет работать до семи вечера. Как тебе это нравится?» Он пожал плечами. «Какой то идиот в мэрии придумал?» «Люди же пешком придут в ресторан на праздник, и как прикажете выбираться?» Он спохватился и отнял у Саши чемодан. «Пошли, я натопил в твоей комнате». Хозяин замка легко поднял чемодан по лестнице на второй этаж, толкнул дверь, и Саша наконец-то оказалась среди тепла и уюта хорошо натопленной комнаты с огромной кроватью с традиционной Мадонной у изголовья. Ставни были открыты, но окно плотно затворено, Все равно в пелене дождя нижний город с высоты не было видно. — Все нормально? — спросил граф, поправив очки. — Ты устала с дороги. Отдыхай. Кстати, мы тебя потеряли. Фиона собиралась уже звонить в полицию. Я опять села не на тот поезд. Уехала на какую-то незнакомую станцию. Ее и станцией не назовешь. Еле выбралась обратно в Эмполе, а оттуда на такси. А позвонить не догадалась. Без упрека, просто констатируя факт, сказал граф. Саша вспомнила лето, прогулку по холмам с незнакомцем, подозреваемым их дамской компанией в убийстве. Вспомнила, как машина Роберта догнала их в тот вечер, волнуясь за нее, граф бросился на помощь. А сейчас даже не позвонил, когда она так сильно задержалась. Все изменилось всего за несколько лет. То, что Саша из двоих мужчин сама вроде как выбрала Луку, она не вспомнила. Почему-то было очень обидно остаться одной в теплой, уютной комнате, когда за окном не погода, а за дверью холодный пустой замок. Тут раздался стук в дверь, и Роберто, извинившись, заглянул в комнату. «Пермессо? Если ты не сильно устал и нет других планов, можно через полчаса пообедать. Все закрыто из-за непогоды, народ по домам сидит, но я договорился в тротторе по соседству». Только тут девушка почувствовала, как голодна. Последний раз, не считая самолетной пищи, она ела утром в Москве перед вылетом. «Конечно, я с удовольствием!» Кажется, о ней все-таки заботятся. В троттории было пусто, когда Роберто с Александрой, пробежав буквально 100 метров по старинной улочке, нырнули в тепло уютного небольшого зала. «Саша никогда не бывала здесь раньше», и с интересом рассматривала массивные дубовые столы, деревянные балки на потолке и множество запыленных бутылок вина и тосканской керамики на полках по стенам. С не меньшим интересом рассматривала Сашу молодая хозяйка заведения. В прошлые приезды Александра не преминула обсудить графа роберта с подругами. Ее удивляло, что молодой мужчина не женат и большую часть времени проводит в одиночестве, лишь изредка проявляясь в компаниях друзей. Неудивительно, что его теплые отношения с Сашей приводили к веселому подтруниванию подруг. И сейчас ее компания хозяину замка вызвала нескрываемое любопытство темноволосой кругленькой барменши или трактирщицы, что лучше подходила к хозяйке тротории по имени Энца. «Полное имя, конечно, Лоренцо?» – тихо спросила Саша у графа. «Как еще могли звать Тосканку со времен Лоренцо Великолепного?» «Винченцо!» – засмеялся тот, не угадала. Роберта выбрал одно из самых дорогих вин – Брунелло де Монтальчино, что польстило Саше. Голодная, как волк, она одолела огромную тарелку толстой лапши по порделле с тосканским рагу. После чего, не моргнув глазом, дочисто вылезла тарелку со вторым тонкими ломтиками мяса, политыми вкуснейшим горячим соусом. Блюдо называлось незнакомым словом «брасатто». Отказавшись от десерта, они выпили традиционную чашечку кофе. И лишь вылезая из-за стола, девушка осознала свою ошибку. Нельзя было столько есть. Те же 100 метров до дверей замка она еле доползла, кряхтя, и не в силах даже глубоко вздохнуть. Дальше она была способна лишь с трудом подняться по широкой лестнице к своей комнате и упасть на кровать. «Ужин в 9 крикнул снизу граф, который чувствовал себя бодро после небольшой тарелочки ризотто, съеденной им за обедом с восхитительным Брунелло.